Уважаемые слушатели, еще больше озвучек в моем исполнении вы можете найти на YouTube-канале Dark Marshal. Также в профиле есть ссылки на удобные вам порталы. Приятного прослушивания. Негреда. Автор Грай.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 У него имелись манеры. Пока другие пытались ущипнуть за зад, Лью поймал ее ладонь и, глядя в глаза, промурлыкал. «А ты хорошенькая, Джит!» Этого хватило, чтобы она отдалась ему той же ночью. А наутро он предложил уехать на север, к границе с темью. Конечно же, она согласилась. Вот насколько ей хотелось быть кому-то нужной. Джит прижалась к окоченевшему телу, Откнулась лбом в запавшую грудь «Из-за тебя все» Память отозвалась последним разговором с Нестором В тот вечер бригадир темнолазов застал джит за чисткой котла Тощий и кудлатый Нестор походил на беглого каторжника А может и был им Среди темнолазов хватало людей с темным прошлым Джит с бригадира побаивалась и старалась избегать «Сам же он, как правило, молчал допочил глаза в одну точку. Ел мало, пил и того меньше. Каждое утро Истово осенял себя нимбом. «Завтра выступаем!» Не навис над ней, чуть покачиваясь на кривых ногах. «Ты ведь с нами?» Джит тут же стушевалась. «Да, двадцать дней теми. Такого еще не бывало, но Лью уверял, что мрак вот-вот схлынет».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 Упираясь ногами в стену, она отодвинула ларь от двери. Прислушалась. Было тихо. И Джит медленно убрала засов в сторону. Спустя многие дни и ночи она, наконец, покидала свое убежище. Джит сделала шаг и замерла. Коридор пах иначе. Звучал иначе. Не так, как ее комната. Где-то что-то скрипело, на все лады постановало, шуршало...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 Тут же нахлынул смрад погреба. Нюкта. Мерзость из темь. Была тут в пяти шагах. Перестав дышать, Джит медленно обернулась. Какой она формы? Какого размера? Главное, что она меня не видит, так же как я не вижу его, подумала Джит. Скорее всего, чует, наверняка слышит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 Продела черенок сквозь две ручки скобы. Теперь удерживать створки было куда легче. «Всё, хватит, хватит», — шептала она, чувствуя, как слабеет на порт твари. Наконец Нюкта сдалась, чавкнула напоследок и заклацала прочь. Джит слушала, пока звуки не растворились в тишине. «Надо уходить», — рассудила Джит. «Ведь как-то тварь забралась в дом»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 Тем пугало животных не меньше, чем людей. Два фургона загрузили ящиками с реликтами, третий припасами и с карбом. Там же разместилась товарка Джит: крикливая старуха-кухарка и молоденькая прачка. Как же звали эту потоскуху? Она, Слью. Джит приметила хромающего к первому из фургонов Нестора. Тот остановился, встретился с ней взглядом, затем поднял руку,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 «Уже завтра темнолазы будут в Хоффненге». Хотелось кричать, но не получалось. На псарне захлебывался лаем любимец Лью, здоровенный кабель по кличке Андер. На следующий день они собирались забрать пса в дом, но нашли только лужу крови. «Иди сюда, Джит, ложись рядышком». Тень Лью изогнулась на лежанке. «Ну ты чего?»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 Бутылка не разбилась, уже хорошо. Луковицы, сухари фляги на месте. Но главное, она сама выжила. Ее даже не растерзали, пока она валялась посреди дороги. Джит села, откупорила флягу, начала жадно пить. Дальше проще. Тракт прямой, без развилок. Через три-четыре дня она будет в Хофнунге. И видят предки, первым делом найдет какую-нибудь крышу, откроет бренди,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 Пока не запустила руку подворот рубахи Где нашла цепочку с диском Нимб Среди темнолазов был лишь один сенцепоклонник Нестор Вот оно как Заключила джит Привалившись к бывшему дну фургона Кто бы мог подумать Лью Нестор с ртельными Даже та потаскуха-прачка Как там ее звали Все они мертвы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 Вразумить одну дурочку Джит, ты не дойдешь до Хофненга Может и так Она пошла дальше Каждый шаг отдавался болью в распухших ступнях Вот бы снять сапоги тем никого не отпустит Ни тебя, ни меня Чем раньше ты примешь ее Тем меньше будет боли Уж поверь мне Поверить?